Часть вторая. Сегодня литература призывает к одному «Спасайся, кто может». Внезапно кетамин переносит нас на четверть часа вперед. Мы на заднем сидении машины едем в шестнадцатый округ. Октав моргает. Еще через полчаса он оказывается у незнакомых ему людей – Пол по моде 1970-х застелен ковром из овечьей шерсти. Он слушает "Рики, Люс lose that number" Дана, пытаясь укротить свою топографическую параною. Примечание: "Рики, дон't lose that number" 1974-й сингл американской джаз-рок-фьюжен группы Дэн, основанной в 1972. -м. Его внутренний GPS совсем рехнулся и вопит дурным голосом. «Вали отсюда!» Но тело не желает подчиниться. На немом экране телевизора молодой человек в маске получает удар водометом по яйцам, пролетает 10 метров, падает в лужу под оранжевыми фонарями и сворачивается в позе зародыша. Нехорошо так обращаться с человеком, мечтающим улучшить мир. Мошонка у нежного мечтателя будет синей еще три недели. Манон стоит у открытого холодильника и требует минуты молчания в память о погибших омарах. Октав замечает, что она без лифчика и задается вопросом «Интересно, трусы она тоже сняла?» В голову приходит стихотворение Мишеля Уэльбека, написанное с сахаром на свадебном торте в ресторане у Лаперуза. «Прощай, разум, расстаемся с головой, оставляем сердце».